Я внимательно осмотрела себя в зеркале. Можно, конечно, идти в джинсах, но мне внезапно захотелось чего-то более романтичного, поэтому решила переодеться. Натянула коротенькое лазоревое платьице, все в рюшечках и валанчиках, растрепала волосы, влезла в босоножки на супервысоких облуках и отправилась на прогулку. Поболтавшись немного по улицам, я заметила, что почти точно повторила маршрут вчерашней вечерней прогулки Ларисы Витальевны. Шуточки подсознания. В общем, оказалась я перед входом в кинотеатр. Травиата. А, собственно, почему бы и нет? Вчера я на экран почти не смотрела, а фильм действительно великолепный. Почему бы и мне, в конце концов, не всплакнуть о несчастной любви? Сеанс начался минут пять назад, но билет продали без разговоров, и я под звуки знаменитой застольной торопливо шмыгнула в темный зал. Возвращаясь после фильма домой, я жалела только об одном, что не позаботилась взять на вечернюю прогулку носовой платочек. Из-за этого не смогла поплакать как следует от души. Пришлось сдерживаться. Сходить что ли завтра еще раз, захватив с собой полотенце? А что? Зритель там, похоже, постоянный. По крайней мере, когда зажегся свет и народ, сморкаясь, потянулся к выходу, я заметила несколько знакомых лиц. Две пожилые женщины и мама с дочкой, та, у которой девочка помладше. Точно были теми же, что и вчера.